Братья сидели в кабинете директора двух цирков на улице Крюсоль, в большой низкой комнате с необъятным столом, накрытым зелёной скатертью, со старомодными креслами красного дерева времён первой империи. В комнате, оклеенной унылыми обоями, к которым вперемешку с нарядными яркими хромолитографиями шере были пришпилены старые афиши о первых исполнениях номеров, ставших впоследствии знаменитыми. Директор читал братьям договор, который им предстояло подписать. Мы, нижеподписавшиеся, заключаем настоящий контракт в следующем. Первое Господа Джанни и Нелла вступают в труппу общества двух цирков в качестве клоунов, где они будут использованы в соответствии со способностями, которые признает за ними директор-распорядитель. И так, как он найдет нужным не только в представлениях двух цирков в Париже, но и в гастролях, которые могут быть организованы как во Франции, так и за границей, в любых залах, садах, общественных и частных помещениях и так далее, которые будут им предоставлены для этой цели и каковы бы эти помещения ни были, а также невзирая на количество представлений, которое будет дано сзади. Второе. Исходя из этого, господа Джанни и Нелла обязуются следовать с трупой в целом или счастью ее, куда бы и по какому бы маршруту директор-распределитель ни отправил её в пределах Франции или за границей. А также обязуется, если директор-распределитель того потребует, разъезжать вдвоём по его указанию, не требуя за то ни повышения жалования, ни возмещения каких-либо убытков. Кроме расходов на разъезды, каковые должны совершаться по маршруту и с помощью тех средств передвижения, какие будут указаны директором распорядителем. Третье. Господа Джани и Нела обязуются с полным вниманием относиться ко всем мелочам обслуживания цирка. и, согласно установившемуся в конных трупах обычаю, убирать манеж и приготовлять к представлению дорожку, а также надевать ливрейные униформы, каковые будут им выданы для участия в обслуживании манежа во время представления. Четвертое. Господа Джанни и Нелла обязуются, кроме перечисленного выше, ежедневно давать один номер. Пятое. Господа Джани и Нелла обязаны являться на репетиции в установленное место и время всякий раз, когда им об этом будет сообщено, будь то устно или посредством расписания, устанавливающего программу и порядок ежедневных упражнений. Они обязуются также являться в цирк, по крайней мере, за полчаса до начала представления, не исключая тех случаев, когда они не будут заняты в программе и наконец работать в качестве заменяющих или сверхпрограммы всякий раз, когда это от них потребуется. 6. Директор-распорядитель оставляет за собой право единолично руководить работой господ Джанни и Нелла и производить в ней все изменения, добавления и изъятия, какие сочтет уместными. Седьмое. Господа Джанни и Нелла не имеют права выступать нигде, ни в общественных местах, ни частным образом, кроме того помещения, где будет давать представление труппа двух цирков. под страхом уплаты штрафа в размере месячного жалования за каждое нарушение этого пункта. Восьмое. Господа Джанни и Нелла подтверждают, что им известен распорядок двух цирков и обязуются подчиняться всем установленным правилам, а также считать законными все взыскания, которые могут быть на них наложены на основании означенных правил. Девятое. В случае закрытия цирка или временного прекращения его работы по независящим от дирекции обстоятельствам, как-то пожар, общественное бедствие, беспорядки, распоряжение властей и по всякой другой причине, как предвиденной, так и непредвиденной, независимо от того, в какой стране будет находиться в то время трупа или часть её, и даже если представления будут прекращены хотя бы на один день, Начисление жалования господам Джуанни и Нелло приостанавливается со дня прекращения спектаклей.